Все примиряющее забвение. Пора завершать историю. Да где ее завершение? Об этом еще даже древние спорили и не могли разобраться. Где что добавилось, где на что наслоение? Может, уже давно завершилось, а может, никогда не закончится. В песне, дошедшей до нас... Короче. В городе начались волнения. Одиссей же, сына взяв и двух верных, Евмея и Филойтия, ушел за городскую стену на окраину к дому, в котором его отец жил, рядом с плодоносным садом, который сам и возделывал. Спутников своих отпустил, а в саду старика встретил, окапывал он плодоносное дерево. Был в грязной одежде, с заплатами, в потертой кожаной шапке, в рукавицах, Вот тебе и царь Лаэрт, никому не нужный. Вот тебе и царь Лаэрт, забытый и такой. Заплакал Одиссей отца, увидев, и не знал, как подойти, чтобы не убить радостью, хитростью подступился, себя за другого выдав, велял, велял, а когда наконец раскрылся, старик упал, потеряв сознание, но потом пришел в себя, и радости его предела не было. А тут вдруг выкрики идут, идут. А это шли соотечественники покарать Одиссея за то, что он сделал. И тогда надел Одиссей латы, и телемах тоже, и двое верных, Евмей и Филойтий, и даже ветхий Лаерт, ветеран былых сражений, и другой старик, долей садовник и шесть его сыновей. Только основные события не здесь происходили, а на Олимпе. У Зевса с дочерью беседа была на Олимпе. Афина спросила отца-громоверстца, что у него на уме, война или мир на Итаке? Зевс отвечал, делай по-своему, ты же сама это все заварила. Хочешь, я что скажу? Я бы мир предпочел. Пусть договор заключат, чтобы царем Одиссей был бессрочно, что до мести его... Да, погибло немало. Надо бы это забвению предать. Да, лучше забыть. Мир окупим забвением. Это и хотела услышать Афина. Мигом она перенеслась к месту противостояния, приняв испытанным способом облик ментора. Старый Лоярт видит, ментор откуда-то взялся и слышит от давнего друга Кидай, заслуженный воин, копье, что есть силы, неважно куда. Вот и бросил старик боевое копье, насколько силы хватило. А оно полетело, полетело, и прямо попало в шлем Евгений. «Пифа!» — предводитель мятежных. Упал евпив замертво, только звон его лад по округе разнесся. Тут и ринулся в бой Одиссей, а те — на него. Афина, как закричит, «Стоять!» — довольно междуусобец. Возможно, в этом мгновение и было не послано «забвение на этакийцев». Бросились они назад себя, позабыв от страха, а за ними рванул Одиссей с поднятым мечом. Пришлось уже Зевсу остановить его предупредительной молнией. Вот тогда и провозгласила Афина Паллада конец распрям. В образе ментора заключила она договор, скрепленный клятвами с обеих сторон между царем и народом. Так или не так оно было. Но еще в далекой древности иным грамматикам казалось, что здесь что-то не так. Не Гомер. За него. А как быть с тем, что помимо Гомера известно об Одиссее разное? Будто был у него еще один сын. Телегон. Родила его Кирка, уже после отбытия Одиссея. Вырос он и покинул остров, чтобы найти отца, свела их судьба, не знающих друг о друге. Убил телегон человека, который оказался его отцом. Но и здесь Одиссей умер счастливым, ибо узнал перед смертью, что убийца — сын, но не тот. Слава Зевсу не телемах. Но тогда как же Тересий? Можно ли допустить, что Тересий ложно предрек Одиссею окончание жизни? Кирка такого допустить не могла, иначе бы не стала она отсылать Одиссея к вратам Аида, и не стал бы Одиссея в первую ночь после долгой разлуки рассказывать Пенелопе о своем будущем, если бы сам сомневался в том предсказании. Уж он-то по опыту знал, все предсказанное у врат Аида – Не может не сбыться. Есть, говорят, страна, жителей которые до недавнего времени не знали соли и никогда не видели кораблей. Там у дороги торчит из земли кем-то воткнутый некий предмет. Часть жителей, блюдя традицию, его именует лопатой. Другие знают это весло. Иноземцы всегда говорят, конечно, весло. Им тогда сообщают, это весло Одиссея.